Соединительные ткани. Характерной особенностью строения соединительных тканей является наличие в них, помимо клеток, хорошо выраженного межклеточного вещества, состоящего из основного аморфного вещества и специальных соединительно-тканных волокон. В эту группу тканей включают собственно соединительную ткань, крещевую ткань и костную ткань. Собственно, соединительная ткань, в свою очередь, объединяет целую группу тканей. К ним относятся рыхлая волокнистая, неоформленная соединительная ткань, плотная волокнистая соединительная ткань, ретикулярная ткань, жировая ткань и другие. Каждая из этих тканей отличается от других некоторыми особенностями строения. Соединительные ткани выполняют в организме разные функции. Основные из них механическая, трофическая и защитная. Механическая функция состоит в том, что соединительная ткань образует строму остов, различных органов, которая связывает другие ткани и выполняет опорную роль. Трофическая функция определяется участием соединительных тканей в процессах обмена веществ в организме. Защитная функция связана с наличием в соединительных тканях специальных клеток, обладающих свойством фагоцитировать и принимающих участие в выработке антител. Некоторые ткани выполняют не все функции, а преимущественно какие-то из них, например, механическую или трофическую и защитную. Конец 25-й страницы. Рыхлая Волокнистая, неоформленная соединительная ткань сопровождает кровеносные сосуды и образует строму многих органов, при этом выполняет не только опорную, но и трофическую роль, участвуя в обменных процессах между кровью и другими тканями органов. Межклеточное вещество этой ткани состоит из основного вещества и коллагеновых и эластических волокон. Основное вещество является коллоидом, имеющим вид геля. Коллагеновые, клейдающие волокна, сравнительно толстые. Состоят из фибрил, включающих специальный белок коллаген. Они чрезвычайно прочные, способны к набуханию. Эластические волокна тонкие, имеют вид ветвящихся нитей, образующих широкопетлистую сеть. Название ткани определяется рыхлым расположением ее волокон, идущих в разных направлениях. Клеточные элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани разнообразны. К ним относятся малодифференцированные клетки, способны превращаться в другие клеточные формы соединительной ткани. Фибробласты участвуют в образовании основного вещества и волокон межклеточного вещества. Макрофаги ⁇ клетки, способные к фагоцитозу. Плазматические клетки участвуют в синтезе антител. Горовые клетки, пигментные клетки и другие. Конец 26 страницы. С наличием макрофагов и некоторых других клеток связана защитная функция ткани. Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется наличием большого количества плотно расположенных волокон. Основного межклеточного вещества и клеток в ней мало. Различают неоформленную и оформленную плотную соединительную ткань. В неоформленной плотной соединительной ткани коллагеновые и эластические волокна переплетаются и идут в разных направлениях. Эта ткань образует соединительную основу кожи, ее сетчатый слой. В оформленной плотной соединительной ткани коллагеновые волокна образуют пучки, идущие в определенном направлении параллельно друг другу. Из нее состоят сухожилия, связки, фасции и часть оболочек других органов. Ретикулярная ткань Образует остров кровотворных органов, красного костного мозга, лимфатических узлов и телезенки и входит в состав некоторых внутренних органов, почки, кишечник и других. Она состоит из ретикулярных клеток и ретикулиновых волокон. Ретикулярные клетки имеют многочисленные отростки, которыми соединяются между собой, и образуют синчатый остов, реты и Сеть. Отсюда и название ткани. Ретикулярные волокна напоминают тонкие нити. Они идут в различных направлениях и образуют нежную сеточку. Для ретикулярной ткани характерны свойства ее клеток. Одни способны к превращению в другие клеточные формы, например, в кровотворные клетки, макрофаги и так далее, а другие – в фагоцитозу. Жировая ткань образует подкожный жировой слой, находится в сальниках, около некоторых органов, например, вокруг почек. Конец 27 страницы. Она является разновидностью соединительной ткани, содержащей клетки, способные накапливать жир, жировые клетки. В жировой ткани имеются и другие клетки, например, сибробласты, а также ретикулиновые волокна. Прослойками рыхлой соединительной ткани она подразделяется на дольки разных размеров и форм. Зоровая ткань является дипо жира, а также принимает участие в процессах физической теплорегуляции, является плохим проводником тепла и выполняет роль мягкой подстилки для некоторых органов. Хрящевая ткань представляет собой разновидность соединительной ткани, состоит из клеток и большого количества плотного межклеточного вещества. Хрящевые клетки, хондриоциты, имеют овальную или округлую форму, расположены по одной или группами в полостях, образованных межклеточным веществом. Межклеточное вещество представлено основным веществом, и коллагеновыми волокнами, и варьирует по строению. В зависимости от особенностей межклеточного вещества различают три разновидности хрящевой ткани – хряща – гиалиновый, эластический и волокнистый хрящи. Снаружи хрящ покрыт надхрящницей, состоящей из плотной волокнистой ткани, в которой имеются хондробласты, клетки, образующие хрящ. Хрящевые ткани, хрящи, играют преимущественно механическую роль. Гиалиновая хрящевая ткань образует почти все хрящи суставных поверхностей костей, реберные хрящи и хрящи воздухоносных путей. Она голубовато-белого цвета, полупрозрачная и относительно плотная. В межклеточном веществе этой ткани, помимо основного вещества, содержатся коллагеновые волокна. И волокна, и основное вещество имеют почти одинаковый показатель преломления. Поэтому для выявления волокон под микроскопом гиалиновый хрящ предварительно подвергают специальной обработке. У пожилых людей гиалиновые хрящи могут обызвествляться. Эластическая хрящевая ткань образует хрящи ушной раковины, надгортанный хрящ, росковидные клиновидные хрящи гортани и хрящ слуховой трубы. Она слегка желтоватые окрацкие окраски. В межклеточном веществе эластических хрящей помимо коллагеновых волокон имеются эластические волокна. Они образуют плотную сеть, пронизывающую основное вещество. Эластические хрящи, как правило, не обозвествляются. Волокнистая хрящевая ткань входит в состав межпозвоночных дисков, образует трясь лобкового полусустава, суставные хрящи грудино ключичного и височно-нижнечелесного сочленения. Межклеточное вещество волокнистых хрящей состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, придающей этим хрящам особую крепость. В полостях, образованных межклеточным веществом, находятся хрящевые клетки. Костная ткань – особая разновидность соединительной ткани. Ее характерным отличием является обызвествленность межклеточного вещества. Она образует все кости скелета, определяя их опорную и защитную роль и участие в движениях в качестве рычагов. Одновременно костная ткань является депо минеральных веществ преимущественно кальция и фосфора. Этот ткань, как и другие разновидности соединительных тканей, состоит из клеток и межклеточного вещества. Клетки костной ткани называются остеоцитами. Остеон кость, цитос клетка. Они имеют отростчатую форму. Тела клеток находятся в полостях, а отростки в канальцах, образованных межклеточным веществом. Канальцы соединяются между собой, и по ним осуществляется обмен веществ между коневой жидкостью и остеоцитами. Конец 29 страницы. В развивающихся костях, помимо остеоцитов, имеются клетки, носящие название остеобластов и остеокластов. кость, бластос зачаток. Клао. Разбивать, разрушать. Они принимают участие в формировании кости. Остеобласты являются костеобразующими клетками, а остеокласты – кости разрушающими. Смотри развитие кости. В сформированные кости такие клетки встречаются только в местах разрушения и восстановления костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани – Состоит из основного вещества и волокон. Основное вещество пропитано минеральными солями, преимущественно солями кальция и фосфора. Они придают кости твердость. Волокна межклеточного вещества по своей природе являются коллагеновыми, но называются остеиновыми. Они образуют пучки, расположенные в обозвествленном основном веществе. В зависимости от расположения пучков волокон, различают два вида костной ткани – грубоволокнистую и пластинчатую. Грубоволокнистая костная ткань характеризуется тем, что пучки осиновых волокон не имеют определенной ориентации и располагаются в разных направлениях. Внутри пучков волокна тоже лежат без особого порядка. Из этой ткани состоят кости зародыша. По мере развития скелета у плода и ребенка грубоволокнистая ткань замещается пластинчатой. У взрослого человека грубоволокнистая костная ткань сохраняется только в местах прикрепления к костям сухожилий и в области слов черепа. Пластинчатая костная ткань состоит из костных пластинок, в которых осиновые волокна расположены в виде параллельно ориентированных пучков. Направление пусков волокон в разных костных пластинках не одинаково. Такое строение костной ткани придает ей особую прочность. Из пластинчатой костной ткани подстроенной под тихие кости взрослого человека.